мы приобретаем много новых друзей и заслужим благословение народов, страдающих от дьявольских козней. Мы совершенно убеждены, что искусство можно обмануть только искусством, хитрость хитростью, что клин вышибается клином, что сильный свет затмевает слабый и что звуки, запахи и тому подобное обладают способностью поглощать своих маломощных собратьев. Стало быть, ангел тьмы будет весьма обескуражен, узнав, какой факел передаем мы в руки тех несчастных, которых он старается обольстить. Ведь тем, кто возьмет его, уже нечего будет страшиться. Дифтонговый пук сродни маленькой карманной грозе, которая в случае необходимости всегда к вашим услугам. Его достоинства и целебные свойства активны, и ретроактивны. Он бесценен и признается таковым еще с далеких времен античности. Вот откуда идет римская поговорка, что большой пук стоит талант. Обычно дифтонговый пук не имеет дурного запаха. Во всяком случае, если только он не порожден какой-нибудь кишечной слизью. Если ему не пришлось слишком долго находиться внутри или же под начавшим уже разлагаться трупом, и, наконец, если не были протухшими, сами съеденные продукты. Но чтобы различить все эти оттенки, придется призвать на помощь более тонкий нюх. Мой тут не подойдет. Надеюсь, читатель не подхватил насморк, и у него не заложен нос, как у меня. Глава 6 а о полувокальном или малом пуке. Малый или полувокальный пук отличается тем, что выходит с меньшим шумом, чем большой, то ли по причине слишком узкого дула, или, иначе говоря, выходного канала, через который он себя выражает, как это, например, бывает у девиц, то ли по причине малого запаса ветров, заключенных внутри кишечника этот пук подразделяется на чистый средний и пук с при дыханием о чистом пуке это полувокальный или малый пук состоящий из сухой при сухоой и тонкой при тонкой материи который мягко и нежно проходя вдоль выходного канала который очень узок издает легкий свист похожий на свист через соломинку В его называют «девичьим пуком». Он не огорчает чувствительных носов и отнюдь не так непристоин, как кишечный газ или масонский пук. а пуке с придыханием. Пук с придыханием представляет собой полувокальный малый пук, состоящий из материи влажный и темный. Чтобы дать вам общее представление и возможность почувствовать привкус — Лучше всего сравнить его с пуком гуся. И совершенно неважно, каким калибром его выпускают, широким или узким, он такой хилый, что сразу чувствуется, что это просто какой-то недоносок. Такой пук обычно встречается у будочников. О среднем пуке. Этот последний в известном смысле находится как раз посередине между пуком чистым и пуком с придыханием. Благодаря тому, что однородная материя, из которой он состоит, посредственно как по качеству, так и по количеству, и к тому же хорошо переварена, она выходит наружу сама по себе, без каких бы то ни было внешних усилий, через отверстие, которое в этот момент не слишком сжато, не слишком открыт. Это пук тех, кто томится безбрачием и бургомистерских жен. Причины описанных выше пуков Разнообразие звуков, издаваемых при этих трех типах пуков, как и всех пуков вообще, проистекает из трех основных причин. Напоминаем, что это материя ветров, природа канала и сила субъекта. Первое. Чем суше материя ветров, тем чище и яснее звук. Чем она влажнее, тем он пасмурней. Чем более она однородна и одинакова по природе,